Юлия Борисова, Лия Ахиджакова, Енина Лисовская, Татьяна Аксюта, Александр Лазарев, Евгений Дворжецкий, Игорь Марычев. Радиоспектакли! The importance, как, как важно, of being, быть, honest. серьезным. Или Ernst. Как по-английски, и то и другое звучит одинаково. A for by Oscar Wilde. Легкомысленная комедия для серьезных людей Оскара Уайлда! Time The Present Время действия Наши дни так написано у автора, но что это значит Наши дни время написания пьесы, время первой постановки или действительно наши дни. Часть первая. Я сейчас ещё один сорву. Эй, эй, такси! К вашим услугам, сэр. Нет, нет, нет. Что такое, сэр? Я хочу насладиться воздухом Лондона. Эй, Кэбмен! К вашим услугам, сэр. Half Moon Street, West End. Играл, Я считаю невежливым подслушиваться. Очень жаль. Конечно, вас жаль, Лейн. Я играю не очень точно, точность доступна всякому, но я играю с удивительной экспрессией. И поскольку дело касается музыки, чувства — вот в чем моя сила. Научную точность я прибегаю для жизни. Да, сэр. Ну уж если говорить о науке жизни, вы приготовили сэндвичи с огурцом для Леди Брэкнелл? Да, сэр, вот они. Мне они не нравятся. Да, кстати, Лейн. судя по вашим записям, в четверг, когда у меня обедали лорд Шормен и мистер Уординг, в счет поставлено восемь бутылок шампанского. Да, сэр, и пинто пива. Почему-то у холостяков шампанское, как правило, выпивают лакеи. Это я просто для сведения. Отношу это за счет высокого качества вина, сэр. В семейных mm -hmm. домах шампанское редко бывает хороших марок. Боже мой, Лэн, неужели семейная жизнь так развращает нравы? Сэр, у меня опыт небольшой. Я был женат всего один раз, и то в результате недоразумения, возникшего между мной и одной молодой особой. Правда же, ваша семейная жизнь меня не очень интересует, Лэн. Конечно, сэр, это не очень интересно. Я и сам об этом никогда не вспоминаю. Вполне естественно. Можешь можете идти, Лейн, благодарю вас. Благодарю вас, сэр. Взгляды Лейна на семейную жизнь не слишком-то нравственные. Но если низшие сословия не будут подавать нам пример, какая от них польза? Сэндвичи с огурцом. Нет, права, они мне не нравятся. Мистер Эрнст Уорди. — Привет! — Как дела, дорогой Эрнст? Что привело тебя в город? — Развлечения, развлечения, развлечения. Mm -hmm. Что же еще? А ты все жуешь, Алджи. — Насколько мне известно, в хорошем обществе в 5 часов... — О! Слышишь? Принято слегка подкрепляться. А? — А-а! мне? — Нет, нельзя. Они специально для тёти Августы. Где ты пропадал сама четверга? За городом, за городом, за городом, за городом. А что ты делал за городом? В городе развлекаешься сам, а за городом развлекаешь других. Такая скука. А кого именно ты развлекаешь? А, соседей, соседей, соседей. И симпатичные соседи. у вас там соседи в Шропшире. Невыносимые. Я никогда с ними не разговариваю. Да, и этим ты им, конечно, доставляешь большое удовольствие. А у тебя тут в твоей квартире что-то изменилось? Изменилось. А что? Что? Ах да, огромное количество диванных подушек. Здесь, здесь, здесь. Зачем? Здесь, здесь, здесь и здесь возлежит одна моя приятельница. Она так любит, любит. И под звуки этого удивительного музыкального инструмента... инструмент, в звуках которого так и слышны пошлость, безнравственности и разврат. Она так и называет его «Сексофон». Но не старайся быть циником. Это так легко. Ничто не легко в наши дни. Во Ой. всем такая жестокая конкуренция. Кстати, я не ошибся, это действительно Шропшир. Что? Шропшир? А, да, конечно. Но послушай, почему этот сервис? Почему сэндвичи с огурцом? К чему такая расточительность у столь молодого человека? Кого ты ждешь? Одну свою? Нет. А кого? Никого. Кроме тети Августы О -о -о. и Гвендолин. А -а, -а. А, а а все это очень хорошо, но, боюсь, тетя Августа не очень-то одобрит твое присутствие. А, собственно, почему? Милый Эрн, твоя манера флиртовать с Гвендолин совершенно неприлично. Не меньше, чем манера Гвендолин флиртовать с тобой. Я люблю Гвендолин! Прекрати! Сейчас же Прекрати! Я и в город вернулся, чтобы сделать ей предложение. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, прекрати. Ты же говорил развлечься? А ведь это дело. У тебя нет ни капли романтики. Не нахожу никакой романтики в предложении. Быть влюбленным – это действительно романтично. Но предложить руку и сердце. Предложение могут принять. Если мне суждено жениться, я, конечно, постараюсь позабыть что я женат. Ну, в этом я не сомневаюсь, дружище. Бракоразводный суд был создан специально для людей с плохой памятью. А, что толку рассуждать о разводах? Разводы совершаются на небесах. Пожалуйста, не трогай сэндвичи с огурцом. Они специально для тети Августы. Лейн, принесите хлеб с Но маслом. Но ты же все время их ешь. Она моя тетка. Хлеб с маслом, сэр. Хлеб с маслом, дорогой. Да. Он для Гвендолин. У -у. Гвендолин обожает хлеб с маслом. А хлеб действительно вкусный. Не вздумай плести все без остатка. Гвендолин еще не твоя жена. <сос> да и вряд ли ей будет. Чушь будет. Не будет. Я не дам разрешения. Ты не дашь разрешения. Дорогой, Гвендолин моя кузина, и я разрешу тебе жениться на ней, только когда ты объяснишь <с мне, в каких ты отношениях с Сесили. Что? Сесили? Сесили? О чем ты говоришь? Какая Сесили? Я не знаю никакой Сесили. Лэйн, принесите портсигар, который мистер Уординг забыл у нас в курительной, когда обедал на той неделе. Значит, мой портсигар все это время был у тебя? А я уже готов был предложить большую награду тому, кто найдет его. Вот и выплати ее мне. Какой смысл предлагать награду за уже найденную вещь? Не очень-то благородно с твоей стороны, Эрнст. Сигары мистера Уординга, сэр. Благодарю вас, Лейн. Благодарю вас, О, -о, О, но судя по надписи... Джентльмену не следует читать надписи на чужом портсигаре. Всякие правила насчет того, что следует и чего не следует читать, просто нелепы. Современная культура это более чем не наполовину. Это, это не предмет том, частной не беседы, я считать. хочу получить портсигар. Портсигар вовсе не твой. Это подарок некой Сесили. Ну если хочешь а знать. А ты сказал, что не знаешь никакой У меня Сесили. Я есть тетка, которую зовут Сесили. Тетка. Да. Но почему она называет себя маленькой Сесили? в Тембридж. Если она Дай твоя тетка, Дай и живет в Тэбержвейлс, на портсигаре надпись. Отдай партига. Отдай партига. Не отдам. От маленькой Сесили знак нежной любви дорогому дяде Джеку. Отдай партига. Допустим, дедушка может быть маленькой. но почему тетушке, независимо от ее размера и роста, называть собственного? Отдай Я Дядя, этого я в толк не Отдай портсигар! Кроме того, тебя зовут вовсе не Джек! Вовсе не а Эрнст! Не Эрнст, а Джек! Джек? Джек! А ведь ты всегда говорил мне, что тебя зовут Эрнст! Да! Я представлял тебя всем как Эрнст! Да! Ты отзывался на имя Эрнст! Да! Ты серьезен, как настоящий Эрнст! И никому на свете так не подходит имя Эрнст! Что за нелепость отказываться от своего имени? И наконец оно стоит на твоих визитных карточках! Отдам. Не отдам! Мистер Эрнст Уординг Б4 <связывая> Олбенни! Отдай! Не отдам! Я сохраню это как доказательство, что твое имя Эрнст на случай, если ты вздумаешь отпираться при мне, ну, отдай, при Гвенделе ну или при ком угодно! Ну что же, в городе меня зовут Эрнст, а в деревне Джек! А сигар мне подарили в деревне. И все-таки это не объясняет, почему твоя маленькая тетушка Сесси... Прекрати. Сессия... Полно, дружище. Лучше уж выкладывай все сразу. Признаюсь, я всегда подозревал в тебе тайного и ревностного Бенбериста. Бенберист? Запомни это имя. Бенбери. BEMBERY BEMBERY должно быть тетя Августа, только родственники-кредиторы звонят так по Вагнеровски. Так вот, если я займу ее на 10 минут, чтобы тебе на свободе сделать предложение Гвендерин, могу я рассчитывать на битву в французском ресторане? Ну, если так, конечно. Но только без твоих шуточек. шуточки? Ненавижу, когда они серьезно относятся к людям. Хорошо, хорошо, Это не основательные люди, при притом пошлые. милый Я надеюсь, ты хорошо себя ведешь. Я хорошо себя чувствую, тетя Августа. О, это вовсе не то же самое. Более того, это редко совпадает. Здравствуйте. Э -э, Гвендолин, черт возьми, как ты элегантно. Я всегда элегантно. Не правда ли, мистер Уординг? Вы просто совершенство, мисс Фэрфакс. Нет. Это лишило бы мне возможности совершенствоваться дальше, а я намерена совершенствоваться во многих отношениях. Иди к нам, А um... Но, мама, мне и тут хорошо. Извини, что мы запоздали, Алджернон, но мне надо было навестить милую леди Харбери. Я не была у нее с тех пор, как умер ее бедный муж. И я никогда не видела, чтобы женщина так изменилась. Она выглядит... На двадцать лет моложе. А теперь я бы выпила чаю и отведала твоих знаменитых сэндвичей с огурцом. Ну, разумеется, тетя Августа. силы небесные. Лейн! Слушай, сэр. Где же сэндвичи с огурцом? Я их специально заказывала для леди Брэкнелл. Сегодня на рынке не было огурцов, сэр. Я два раза ходил. Не было огурцов? Нет, сэр. Даже за наличные. Хорошо, Лейн. Благодарю вас. Благодарю вас. К мы величайшему мы сожалению, тетя Августа? Огурцов не оказалось, даже за наличную. Ну, ничего. Ты помнишь о моем приглашении на сегодня? Мне очень досадно. И, конечно, я очень огорчен, но я только что получил телеграмму с известием, что мой бедный друг Бенбери снова опасно болен. Там все ждут моего приезда. Странно. Этот твой мистер Бенбери, как видно, очень слаб здоровьем. Да. Мистер Бенбери совсем инвалид. Я должна сказать тебе, Алджернон, что, по-моему, мистеру Бенбери пора уже решить, жить ему или умирать. Колебаться в таком важном вопросе просто глупо. Быть здоровым – наш первейший долг. Ты меня очень обяжешь, если от моего имени попросишь мистера Бенбери поправиться к субботе. Потому что я рассчитываю на твою помощь в составлении музыкальной программы моего последнего вечера в сезоне. Я передам ваше пожелание мистеру Бенбридути Августа, если только он еще в сознании. И ручаюсь вам, что он постарается поправиться к субботе. Конечно, с музыкой много трудностей. Ну, конечно, конечно. Если музыка хорошая, ее никто не слушает. О, да, да, да. А если да. плохая, невозможно вести разговор. Я вам могу предложить... От. Нет, нет французских шансонеток я не потерплю. <свят> вот именно. Гости всегда либо смеются, а это такое мещанство, либо находят их неприличными и возмущаются. Что еще хуже? Хорошо, тетя, я покажу вам что-нибудь другое и в другом исполнении. Пройдемте в кабинет. Генделе. Идем со мной? Иду, мамы, Прикосновение к твоей музыкальной коллекции, Алжерно, всегда доставляет мне огромное наслаждение. Я рад. Послушайте вот это. Не правда ли сегодня хорошая... Ой, вот только не говорите со мной о погоде, мистер Уартинка. Когда мужчины говорят о погоде, я знаю, но у меня у них совсем другое. Я и хочу сказать. Ну, вот видите, я никогда не ошибаюсь. И мне хотелось бы воспользоваться отсутствием... И я вам это посоветовала. У мамы есть привычка неожиданно появляться в комнате. Мне, мне уже приходилось говорить ей об этом. Мисс Ферфакс. Uh -huh. Мисс Ферфакс. Uh -huh. С той самой минуты, как я вас увидел, я восторгался вами больше, чем всякой другой. Uh -huh. Ну, какую я встречал. С тех пор, как я встретил вас. Я это прекрасно знаю. Жаль только, что на людях вы не показываете это более явно. Мне вы всегда нравились. Всегда. Даже до того, как мы с вами встретились, я была к вам неравнодушна. Мы живем, как вы знаете, в век идеалов. Так вот, моей мечтой всегда было полюбить человека, который зовут Эрнст. Эрнст? Эрнст. А. В этом имени есть нечто внушающее абсолютное доверие. Эрнст. Эрнст. Как только Алджернон сказал, что у него есть друг. Эрнст. Эрнст, я сейчас же поняла, что мне суждено полюбить вас. Нет! Нет! Ну, шорт возьми! Алджернон, музыка должна быть совершенно иная. А вот это. и это. вы действительно любите михандр? Алджернон. Милая. Милый, вы знаете, какой для меня счастье. Ой, Эрнст. Скажите, вы действительно не могли бы полюбить меня, если бы меня звали не Эрнст? Никогда. Господи. Боже мой. Слышишь, Алджерно, никогда не слушай такую музыку. Поставь что-нибудь другое. Вот другое. Неужели вы меня не полюбили бы, если бы меня звали не -на -на. Сказать по правде, мне совсем не нравится имя О, Чудесное имя. В нем есть какая-то музыка. она вызывает вибрации. Ну, право же, Гвендолин. Есть много имен гораздо лучше. Джек. Например, Джек. Прекрасное имя. Джек. Джек. Джек. Нет, это вовсе не музыкально, Джек. Джек, это не волнует. Не вызывает никаких вибраций. А кроме того, Джек, Джек, ведь это уменьшительная Джон. И мне искренне жаль всякую женщину, которая вышла замуж за человека по имени Джон. Она, вероятно, никогда не испытывает упоительного наслаждения побыть хоть минутку одной всюду. Джон, Джон, Джон, Джон. И нет, нет. Единственное надежное имя – это Эрлист. Гвендолин, мне необходимо сейчас же креститься. А? Я хотел сказать – жениться. Нельзя терять ни минуты. Жениться, мистер Ордин? Ну да, конечно. Я люблю вас. А жене тебе не было ни слова. Этот вопрос даже не был затронут. Но, но вы, вы, вы разрешите мне сделать вам предложение? Чтобы избавить вас от возможного разочарования, мистер mm -hmm. Уорвинг, я должна вам заявить с полной искренностью, что я решила ответить вам согласие. Гвендолин. Так что же вы хотите мне сказать? Ну, вы же знаете. Да, ну, не говорите. Гвендолин. Гвендолин, вы согласны стать моей женой? Конечно, согласна, милый мой. Ой, какие у вас чудесные, глупые глаза. Гвендолин. Совершенно-совершенно глупые. Надеюсь, вы всегда будете смотреть на меня так, особенно при людях. Я целую землю. То есть, то есть ковер. Да. Ну, нет, нет, нет, землю. У моих ног. Да. Мистер Уординг, встаньте! Что за полусовенное положение? О, Боже, да это в высшей степени неприлично! Ну, мама, мама, ну пожалуйста, ну обождите в той комнате, ну мистер Уординг еще не закончил. Чего не закончила осмелюсь спросить? Я помолвлена с мистером Уордингом, мама. Извини, пожалуйста. Но ты еще ни с кем не помолвлена. Теперь, мистер Уортинг, я хочу задать вам несколько вопросов. А ты, Гвендолен, подождешь меня внизу, в карете. Мама! В карету, в... Гвендолен! Мы на машине, мама. Машину! и да, мама!